Дети сидели на открытой телеге, другая была полностью груженная ящиками и бочками. За детскими спинами тоже было несколько ящиков. Я предположил, что внутри фургонов тоже находится немалое количество вещей. Все же тринадцать человек с решимостью переехать в монастырь должны были взять с собой все, что могли. Помимо людей я наконец-то смог пересчитать и живность».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 Те хоть и были удивлены изменениями в поселении, но вариант жить в собственных фургонах и телегах они встретили сопротивлением. «Это лишь временная мера. Я попытался воздействовать на них максимально мягко. Вскоре будет закончен дом, и когда он будет полностью обставлен, вы сможете его заселить», и указал на полностью законченный фундамент и сложенные рядом бревна. Люди подуспокоились, но все еще продолжали роптать.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 Я даже не успел толком познакомиться с теми, кто пришел с бережка, а теперь еще новые люди. И вроде бы даже на этот раз более-менее спокойные. «Хорошо, что Ижерон направил их к нам», — сказал я одному из монахов. «Нет, не Ижерон. Мы их изгнали», — негромко ответил он. «С ними невозможно ужиться. Нам нужна тишина и покой, а эти...» — он осекся. «Так говорить неприлично, но лучше уж пусть они послужат вам» чем будут портить нашу жизнь». Забавно получилось. Я посмотрел со стороны на все происходящее, но все же пока новые люди не создали проблем. Они начнутся позже, но... Совет отшельника пришелся кстати. Я решил собрать всех вместе и шепнул Конральду, чтобы тот помог мне собрать всех жителей в одном месте. Лучшей позиции, чем образованный пятиугольник, я не нашел.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 После слов о мире кто-то покосился на строющуюся башню. Некоторые встретили мои слова смехом. «Защищать нас тоже нужно, но надеюсь, что не придется». Когда я только начал свою речь, у меня в голове не было ни плана, ни нужных слов. Но стоило мне расслабиться, начать говорить то, что я думаю, как ушли все сомнения. Красноречие сыграло свою роль, но тетрадь я скручивал обеими руками за спиной.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 Собирать, охотиться, рыбачить. Тему еды я обошел так аккуратно, как смог, чтобы никто не понял, что наши запасы истощаются, и не пугать людей обилием работы. Говоря об этом, я ощутил еще и неприятный холодок. Ведь чем больше людей, тем больше работы. Не проще жить, а сложнее работать. Вдвоем, втроем или даже вчетвером жить несложно».